Прежде всего, когда вас вталкивают в такую камеру, вы неизбежно думаете: ого, народе счёта, я не один, я не один, и это, вы заметили, ободряет. Ну, потом вся эта очередность на нар и на поражу, разве это не проявление человечности? На миру и смерть красна, как говорят. Но вот даже и в этом приблизительном состоянии мир, то есть коллектив, бодрит, не дает, ну, полностью уже капитулировать. Всегда находится какой-нибудь шутник, поднимающий настроение. Вон, посмотрите, как Мишанин опрашивает вновь прибывших. «Нет».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 Мишанин и этому повару уважительно кивал, понимающий хмыкал, где пища, там, мол, и срок рядом гуляет. Подкатывался к мужичку Сидором, который тут выглядел чужаком среди городской публики. Ну, а ты, лапоть, тут за что? Мужик, соблюдая полотон каратаевские традиции, добродушно смотрел на него. — За Маркса, дорогой мой! В клубе лекции была, есть ли жизнь на Марксе. А я и спросил, на эту планету Маркс вербовка будет? В тот же день и взяли. Ты, говорят, подрывал колхозное строительство, проявлял бухаринский троцкизм. Мишанин бурно хохотал, валял мужичка за плечи, лез ему носом в сидр... Как там насчет сальца, там марксист? Хороший у нас пополнение в этот раз, товарищи. Польский шпион, вредитель, отравитель, трацкист, бухаринец, марксист. Закладывали засовы, дверь отворилась, два чекиста вошли в камеру, из коридора рявкнул третий: "Градаф на допрос". От стены отделился Никита.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 В этом, очевидно, он чувствовал какую-то поэзию НКВД шной тюрьмы, и потому всякий раз бормотал вслед волакущемуся на избиение призраку: держись, Комкор. Сквозь лестничную шахту вдруг, словно хвост огня, пролетел истошный крик: Никита! Тамкор, влякommый двумя очакистыми, чуть запнулся. Усиленный резонансом лестницы крик с нижнего этажа долетел до его ушей, словно сквозь вату бессмысленных и немалых слежавшихся лет, и вдруг осветил на миг картинку детства. Он с другом Хомским выгребают на ялеке к излучине Москвы реки.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 Кто видел там моего брата? Один страшно ударил его рукояткую пистолета меж лопаток, другой выехал коленом в пах. Упавшего начали деловито обрабатывать кирзовыми сапожищами. Покряхтовали. Волк тебе товарищ, свинья тебе брат. Потом потащили нарушившего инструкции зэка по полу к открытому солдатскому сортиру. — Да сунь его ряшкой в парашу! Пусть говна пожарет троцкист! Никиту через час полуживого швырнули обратно в камеру. Лицо, шея и грудь были в крови, глаза — раздутые пузыри.